Перевод лившаца Пьяный корабль Когда бесстрастных рек я верился течению не подчинялся я уже бичевщикам индейцы крикуны их сделали мишенью надими пригвоздив К расписанным столбам. Мне было все равно, английская ли пряжа, Фламандское ли зерно Мой наполняют трюм. Едва я буйного лишился экипажа, Как с дозволения рек Понесся на обум. Я мчался по... Под морских приливов Плеск суровый, Минувшую зимой, Как мозг ребенка глух, И полуострова, Отдавшие найтовы, В сумятице с трудом Переводили дух. Благословение приняв от урагана, Я 10 суток плыл, Пустясь, как пробка в пляс, По волнам плыл, Трупы жертв влекущим неустанно И тусклых фонарей забыл дурацкий глаз. Как мякоть яблока моченого приятно, Детяти, так волны мне сладок был набег, А мы в блевотиной и вин сапфирных пятна Оставив мне. Снесла она и руль, и дрек С тех пор я ринулся, пленен ее восторгом, В поэму моря, в звезд Таинственный настой, Лазури водные глотая, По которым плывет Задумчивый утопленник порой, И где, окрасив вдруг Все бреды, все сапфиры, Все ритмы вялые, золотистостью дневной Сильней, чем алкоголь, Звончей, чем ваши лиры, Любовный бродит сок горчащий. Рыжаной порой от всех широт устав В смертельном море, чей вопль Так сладостно укачивал меня, Дарила мне цветы странней фантасмагорий, И я, как женщина, колени преклоня, Носился на борту лилея груз проклятый помет крикливых птиц отвержание печать меж тем как внутрь меня сквозь хрупкие охваты попятившись вплывал уут Топленник поспать. И вот, ощеренной травой бухт злодейский, Опутавший меня, я тот, кого извлечь, Не в силах монитор, не парусник гонзейский, Извод дурманящих мой кузов, давший течь. Я весь дымящийся, чей остов фиолетов, Я, пробивавший твердь, как рушат стену, Чей кирпич покрылся сплошь, о, лакомство поэтов, И лишаями солнц, и соплями дождей, Я весь в блуждающих огнях, летевший пыль, пулей, сопровождаемой толпой морских коньков, в то время как стекал под Палицей июлей ультрамарин небес В воронке облаков. Я, слышавший вдали мальштрэм твои раскаты И хриплый голос твой прислучки бегемот, Я не неподвижностей лазурных соглядатой Хочу вернуться вновь в тишь европей. Евгейских вод. Я видел звездные архипелаги В лоне отверстых мне небес, С китайческой мой бред. В такую ночь ты спишь, беглянка, В миллионе золотоперых птиц, О мощь грядущих лет! Я вдоволь пролил слез, Все луны так свирепы, все зори горестны, все солнца жестоки. О, пусть мой киль скорей расколит буря в щепы, Пусть поглотят меня подводные пески. Нет, если мне нужна Европа, то такая, где перед лужицей. В вечерний час дитя Сидит на корточках, Кораблик свой пуская. В похучем сумраке Бог весть, о чем грустя. Я не могу уже, о волной, Пьян от влаги, Пересекать пути Всех грузовых судов. Не вашей гордостью дышать огни и флаги не плыть под взорами ужасными мостов.